Глава девятнадцатая Из душевой, обернув полотенцем чресло, вышел Резерфорд и поспешил за деревянную перегородку к своему спальному месту. Сара встала и прошла к своему. Ричард остался на диване. Ему было слышно, как они чем-то шелестят, ерзают, чем-то натираются, потом почти одновременно включились два фена и шумели почти одинаково долго. Снова послышалось шуршание, потом появилась Сара. ней были свободные брюки из льняной ткани и голубая футболочка. Зачесанные назад волосы придерживались солнечными очками, на левом плече висела сумочка. «Так, чтобы легко было достать правой рукой», — подумал Ричард. «Наверняка там у нее сверху лежит кольт, может быть, даже в особой вшитой внутри кобуре, чтобы не быть погребенным под другими вещами и чтобы не сперли». За ней вышел и Резерфорд. Он был одет в чистенькие хлопчатобумажные штаны и в такую же свежую тенниску, темного цвета, но с другим оттенком и с другим логотипом, чтобы все видели, намерения у него самые серьезные. Первой из квартиры вышла Сара, одна, чтобы никто не подумал, что она как-то связана с остальными двумя. Вернулась к мини-фургону, потом в назначенном месте в переулке с мусорными баками подхватила Резерфорда с ричером и ввела в навигатор адрес компании, занимающейся сбором утиля. Навигатор пообещал, что они доберутся за 10 минут, и ведь не соврал, как потом оказалось. Он привел их к огороженной территории, расположенной в конце длинной прямой дороги, обставленной с обеих сторон заброшенными ветхими зданиями складских помещений. Территория была огорожена сеткой из толстой стальной проволоки, высотой футов 8, Въезд внутрь был только один, насколько им было видно, из мини-фургона, и он был перекрыт шлагбаумом в красно-белую полоску. Сара подъехала поближе и остановилась рядом с высокой металлической стойкой. К ней были прикреплены две кнопочные панели. Одна довольно высоко для грузовиков, другая пониже, для легковых автомобилей. Сара опустила стекло и нажала на кнопку внутренней связи на панели, что пониже. Ответа не последовало. Она повторила. Коробочка не выдала в ответ ни звука. Даже жужжания от помех не было слышно. Сара потянулась вверх, чтобы попробовать другую панель, но рука ее повисла в воздухе, так и не прикоснувшись к ней. Внутри огороженной территории послышалось какое-то движение. К ним приближался блестящий черный пикап. Выглядел как обыкновенный Ford 150. Никакой мигалки на крыше, никакого логотипа охранного предприятия на дверце. Сара на всякий случай достала фальшивое удостоверение служащего ФБР. Подъехав поближе в форт, снизил скорость почти до пешеходной. Словно пробуждаясь от глубокого сна, шлагбаум дернулся, стал подниматься и застыл под углом 90 градусов. Пикап ускорился и умчался прочь. Водила за рулем не удостоил их даже мимолетным взглядом. Шлагбаум продолжал стоять вертикально. только по инерции его слегка покачивало, но опускаться, похоже, не собирался. Пока. Видимо, время работы было рассчитано на проезд грузовика, длинного и тяжелого, который не сразу трогается с места. Сара гляделась по сторонам, никто за ними не наблюдал. Она нажала на педаль газа, и они оказались на территории задолго до того, как шлагбаум снова тронулся вниз и улегся на свою опору. На территории стояло два здания, образующих прямой угол, если смотреть на них от ворот. То, что слева, было поменьше. Наверное, офис, подумал Ричард. Одноэтажная, из шероховатого кирпича с плоской крышей, шестью квадратными окнами и примитивной бетонной плитой, козырьком торчащей над входом. Рядом стоянка автомобилей на 13, половина мест заняты. В ближайшем ко входу ряду стояло два серебристых немецких седана. Остальные — средних размеров образцы отечественных моделей, окрашенных в разные оттенки бледных цветов и разбросанных, как попало, по оставшейся площади стоянки. Скорее всего, машины работников офиса. Автомобилей, которые они разыскивали, нигде не было видно. Другое здание должно быть и было как раз то, что мужчина с ружьем называл автобазой. Оно имело форму простого четырехугольника, построенного из шлакобетонных блоков, выкрашенного в белый цвет, со смоленной металлической крышей и рядом рулонных дверей для транспортных средств с одной стороны. Двери высокие, как раз для проезда мусоровоза нормального размера, и достаточно широкие. Все они были закрыты. Слева от них, неподалеку от служебного входа, виднелся еще ряд парковочных мест, четыре из них были заняты. На всех четырех стояли пикапы, три Форды и один Додж-Рам. Не новых, но чистеньких и в хорошем состоянии. Наверное, машины механиков, подумал Ричард. Но это не те, которые они ищут. Справа от здания депо территория была пуста. До самой ограды. Здесь парковались на ночь грузовики. Места хватало как минимум на шесть машин. А дальше, там, где ограда поворачивала к въезду со шлагбаумом, пространство сужалось и виднелся еще один ряд автомобилей. Всего семь. Старенький джип с открытым верхом, с которого облезла почти вся краска. Седан Chrysler 300 черного цвета с хромированными колесами и густой тонировкой стекол. Синий Porsche 911, весь сияющий под лучами дневного солнца. «Кадиллак» 1980 года выпуска, некогда бордовый, но сейчас выцветший и блеклый. Микроавтобус «Вольво» горчичного цвета. Крохотный небесно-голубенький «Фиат» и белый городской внедорожник «Хендай». Возможно, это и есть машина, которую они ищут. На ограде висела табличка «Посторонние транспортные средства будут эвакуированы на штрафстоянку за счет владельцев». Сара развернулась, включила заднюю и поставила свой микроавтобус рядом с Хёндай. Двигатель не глушила и включила кондиционер. От раскаленных на солнце бетонных плит вверх струился горячий воздух. В отдалении все плоские поверхности, казалось, колеблются и дрожат. Сара отстегнула ремень безопасности, откинулась назад и расслабилась, хотя бдительности не утратила. Резарфорд сидел с ней рядом, видно было, что он встревожен и нервничает. Ричард за их спинами сладко потянулся, словно только сейчас проснулся. Прошло полчаса, ни одного грузовика не появилось. Еще пятнадцать минут, картина та же самая. Через пять минут они услышали рокот мотора. Мощного, дизельного. Рокот приближался. Сара и Ричард одновременно выпрямились. Далеко в самом конце дороги показался мусоровоз, больших размеров, значит, за рулем там не томасино. Они наблюдали, как грузовик медленно катит по дороге, как минует шлагбаум, с грохотом подъезжает к месту парковки и, шипя пневматическими тормозами, останавливается. Из кабины на землю прыгают двое, оба в синих комбинезонах, как и мужчина, на мусороперерабатывающем заводе. Идут к стоянке легковых автомобилей. Первый садится в джип, второй в Крайслер. Трогаются одновременно, катятся бок о бок, подъезжают к шлагбауму. Потом джип вырывается вперед. Проезжают мимо все еще поднятого шлагбаума, газуют и скоро исчезают из виду. Через семь минут появляется еще один, такой же большой, опять не Томасино. С ним происходит то же, что и с предыдущим. Водилы рассаживаются один в Вольво, другой в Кадиллак, осталось три легковушки. Hyundai, Fiat и Porsche. Следующий грузовик был уже поменьше. Они подождали, когда он проехал мимо, увидели сзади номерной знак. Набор цифр был идентичен тому, что был указан в журнале на мусороперерабатывающем заводе рядом с номером удостоверения личности Томасино. Грузовичок остановился рядом с двумя приехавшими раньше, но за ними, и видно его не стало. Через полминутки появился мужчина. Ростом примерно футов пять с десятью дюймами. Светлые волосы коротко подстрижены. На глазах зеркальные солнцезащитные очки. На ногах начищенные черные ботинки. В таком же синем комбинезоне, только темней и элегантней, словно тот воображал себя одетым в летный костюм. Он бодро зашагал в их сторону, направляясь к Порше. Сара протянула было руку к рукоятке двери, но передумала. Он зашел не с той стороны автомобиля. со стороны пассажирского сиденья. Близко наклонился к окошку, прикрыл ладонью глаза от солнца. Секунд десять всматривался внутрь, потом выпрямился, покачал головой, прошел мимо «Фиата» и пробрался между «Хёнда» и микроавтобусом. Сара выскочила из машины, быстро обошла вокруг, держа перед собой черный бумажник с корочками. «Дэвид Томасино?» — спросила она. «Да, это я», — ответил он, помолчал и продолжил. «А вы кто?» Агент ФБР. Нам надо поговорить. О чем? Зайдите на минутку в машину, я вам все объясню. Резерфорд развернулся на сиденье и нажал на кнопку, дверца микроавтобуса поехала в сторону, и перед ними предстал скорчившийся внутри, как горилла в клетке, Ричард. «Нет уж», — сказал томасину и сделал шаг назад. «Я к нему туда не полезу. Говорить я не отказываюсь, но только в полицейском участке. Поеду на своей машине, а вы за мной». «Дайте-ка я разъясню ему все по-своему», — сказал Ричард, высунулся из машины, схватил Томасина за грудки и втащил внутрь. Сара залезла вслед за Томасину и подтолкнула его к заднему сиденью. Нажала на рычажок, развернула свое кресло лицом к нему, потом нажала на кнопку. Дверь поехала назад и захлопнулась. Ричард последовал примеру Сары, а Резерфорд наблюдал за ними в щель между креслами «Прежде чем начнем разговор, очень важно, чтобы вы кое-что усвоили», — сказала Сара. «Мы приехали не за вами. Мы не собираемся вас пытать или делать вам всякие неприятности. Лично вы нас не интересуете. Мы хотим получить от вас кое-какую информацию. Получим, и гуляйте себе на здоровье, занимайтесь своими делами, и больше нас никогда не увидите. И никто никогда не узнает о том, что вы оказали нам помощь. Надеюсь, это понятно?» Томасино судорожно сглотнул, потом кивнул. «Прекрасно». — сказала Сара. — Итак, ваша работа заключается в том, что вы забираете негодное электронное оборудование и отвозите его к месту утилизации за городом, правильно? — Утиль там только сортируют, а утилизация происходит в другом месте. — Но вы же привозите туда электронное оборудование? — Да. — В этом месяце вы сделали две естки с городского отдела информационных технологий. — Можно и так сказать. — Так записано в журнале на месте сортировки. «Ну, тогда все верно. Во время одной естки вы привезли восемь сетевых серверов». «Я не знаю, что это такое». «Такие невзрачные черные коробки», — вставил Резерфорд. «Но они были в специальном шкафчике, а шкафчик стоял в помещении для оборудования, прямо посередине, с разбитой стеклянной дверцей». «Вы хоть представляете, сколько всякого барахла я перевожу за неделю?» — спросил томасину «Разве тут можно все помнить?» «Послушайте, Дэйв». «Я вижу у вас на пальце обручальное кольцо», — сказал Ричард. «У вас есть дети? Или только жена?» «Один ребенок. На подходе», — ответил Томасино. «А в чем дело? Мальчик или девочка?» «Девочка, а вам это зачем?» «Представляю себе такую картину», — сказал Ричард. «Она в первый раз приходит в детский садик, а вечером за ней является ваша жена, а девочка спрашивает. «Мамочка, а почему у меня нет папы? У всех есть папа, а у меня нет». И ваша жена отвечает, «У тебя солнышко есть, папа, только он сейчас в тюрьме сидит, потому что дурак. Была возможность помочь себе, а он не воспользовался». «Ну хорошо», — сказал Томасину и на секунду закрыл глаза. «Да, я забирал эти штуки, когда приезжал туда во второй раз. Они были там и в первый раз, но я сделал вид, что их не заметил. Не хотелось возиться, я подумал, что их заберет кто-нибудь другой, кто возит обычный хлам». и что вы с ними сделали спросила сара что сделал погрузил в кузов а потом на сортировочной площадке выгрузил так еще раз из самого начала что я правду говорю верю в кузов вы их погрузили но на сортировочную площадку они не попали что с ними стало я их не брал если вы об этом сказал томасину и не продавал и не выбрасывал по дороге Все, что было в кузове, я разгрузил на заводе. «Но их на заводе не оказалось», — сказала Сара. «Мы все проверили. Так куда же они подевались?» «Понятия не имею. Если не верите, обыщите мой дом. Поговорите с женой, с друзьями моими. Проверьте мой банковский счет. Могу пройти детектор лжи, но я их не брал и никому не продавал, и не знаю, где они могут быть». Ричард посмотрел на Сару. Она отозвалась легким пожатием плеч. Они услышали совсем не то, что хотели услышать, и такие ответы их не устраивали. Но Ричард склонялся к тому, что этот человек говорит правду. За годы работы в полиции он допрашивал многих подозреваемых и прекрасно чувствовал, когда человек лжет, а Томас Сина, похоже, говорил искренне. «Ну что ж, ладно», — сказала Сара и достала из сумочки листок бумаги и ручку. «Я дам вам номер телефона, и если вы...» «У меня есть вопрос», — перебил ее Резерфорд. Сара, тебе ничего не показалось странным в том месте, где мы искали? Нет, помню груду ненужного хлама и больше ничего. Совершенно верно. А тот странный старик, помнишь, ты попросил его показать подробную ведомость по типам выброшенных электронных приборов, а он сказал, что в этом нет смысла? И все повторял, компьютерная мышка, цвет бежевый, не работает снова и снова. Ну да, и что из этого? Какова вероятность того, что каждый выброшенный электронный прибор действительно сломан? Ведь наверняка могут попадаться и в рабочем состоянии, пусть даже устарели и плохо работают, как и наши серверы. С ними же все было в порядке, просто все, что в них еще оставалось живое, выкачали, что ли?» Томасин уставился в пол, в первый раз как будто смутился. «Дэйв», — сказал Ричард, — «ничего не хотите добавить?» томасино молчал «Вот мне любопытно, Дэйв, выйдет ли ваша дочь замуж, готов поспорить, что выйдет?» Почти все, в конце концов, женятся или выходят замуж. Но вопрос в том, кто поведет ее к алтарю. Кто будет рядом с ней, когда у нее родится ребенок? Томасино качнулся вперед и закрыл лицо руками. Все началось на второй неделе работы. Босс пригласил меня отобедать. Сказал, нужно кое-что обсудить и ввести меня в курс дела. Но я и согласился. Мы встретились в одном ресторанчике, у толстого Фредди. «Я знаю, где это», — вставил Резерфорд. Там делают лучшие в городе молочные коктейли. «Я пришел первым», — продолжал Томасино. «Сел за столик и стал ждать. Потом босс прислал сообщение, сказал, что задерживается, и чтобы я делал себе заказ без него. Я так и сделал, и когда принесли еду, он прислал еще одно сообщение о том, что прийти не сможет. Я поел, попросил чек, а официантка сказала, что мой заказ за счет заведения. Я спросил, с чего бы это, и она попросила минутку подождать». «Сейчас, мол, придет человек и все объяснит». Потом появился большой такой толстый тип и уселся напротив меня. Думаю, это был сам хозяин. Я поблагодарил его, и он сказал, что все это пустяки. Сказал, что я могу всегда обедать или ужинать здесь бесплатно. Просто должен за это кое-что сделать. По дороге на сортировочную площадку всегда там останавливаться. Но при этом не запирать грузовик. «И что же вы?» – спросила Сара. Попытался как-то отговориться, сказал, что у меня всегда разные маршруты, что часто это будет просто неудобно, что я иногда опаздываю и все такое. Но он, конечно, отказов не принял. Он показал мне фотографию. Моей жены. Снятую из машины через ветровое стекло. Она переходила улицу недалеко от своей работы. Машина была от нее совсем близко, всего в паре футов. Она повернулась к машине, никогда не забуду выражение ее лица. Жуткий ужас. словно была уверена, что машина сейчас ее раздавит. «Он еще что-нибудь говорил?» «А этого и не надо было. Я сразу все понял». «Значит, по пути на сортировочную площадку завода вы всегда останавливаетесь там», — сказал Ричард. «Просто приезжаете и все, или делаете предварительный звонок, чтобы предупредить». «Просто останавливаюсь и все. Я остаюсь там где-то с полчаса, не меньше». и всегда выхожу из грузовика в одном и том же месте. «Каком именно?» «Позади, в стороне от стоянки для персонала, есть кирпичный флигель, там, где стоят контейнеры для отходов, и где хранят отработанное растительное масло. Там есть участок, размеченный желтым. Я должен поставить там грузовик и уйти». «Сколько во флигеле дверей?» «Одна. Как раз возле нее я должен ставить машину». «А окна есть?» «Окон нет. Дверь закрыта на замок?» Томаси на секунду подумал. «Думаю, да, там всегда висячий замок, очень большой». «Значит, когда вы внутри наслаждаетесь бесплатным угощением, кто-то роется в вашем грузовике и отбирает все, что кажется ценным, и запирает в этом флигеле». Томаси пожал плечами. «Что?» — спросил Ричард. «Хотите еще что-то добавить?» «Честное слово, сам не знаю». И вообще, тут по уши в дерьме. Разве стал бы я подвергать опасности жизнь жены из-за какой-то отработанной электроники, которую кто-то и так выбросил на свалку? Не хочу знать, что там за афера, в которой замешан и мой босс. Нет уж, спасибо. Ничего не вижу, ничего не слышу. Захожу, обедаю, иду обратно. Еду на сортировочную площадку и выгружаюсь. И если кто-то там что-то берет себе у меня за спиной, я ничего об этом не знаю». «А что, убедительно?» — сказал Резерфорд. «Моя хата с краю, ничего не знаю, лично я его понимаю». «Отчасти убедительно», — сказала Сара. «Убедительно или нет? В тот день, когда вы погрузили серверы, в ресторанчик заходили?» — спросил Ричард. Томасина кивнул. «И когда приехали на сортировочную площадку, серверов уже не было?» «Думаю, да». То есть записи никаких мы не делаем, конечно, но этот шкафчик я хорошо помню. Задолбался, пока грузил. А вот что вытаскивал, нет, такого не помню. Хорошо, сказал Ричард. Еще один вопрос. Про того типа в ресторанчике, хозяина, который показывал фото вашей жены. Как его зовут? Слыхал, как кто-то звал его Бат, ответил томасину Но мне кажется, настоящее его имя Бадник. бил Бадник. Однажды в газете напечатали про ресторан «Толстый Фредди», и там его тоже упоминали, где-то год назад, сразу после того, как он купил заведение. «Отлично», — сказал Ричард. «А этот тип, Бадник, когда-нибудь говорил, что надо делать, если кто-нибудь начнет про него расспрашивать?» «Нет, ничего такого не было. Я вообще разговаривал с ним только один раз тогда». Значит, если мы случайно заглянем к толстому Фредди, скажем, чтобы оценить качество их молочных коктейлей, Бадник нас поджидать не станет. То есть, хотите сказать, стану ли я его предупреждать? Послушайте, этот козел угрожал моей жене. Да если у него будет пожар во рту, я и писать ему туда не стану. Я буду только рад, если вы к нему явитесь. Буду счастлив, если наденете на него браслеты и засадите в камеру. Об одном прошу, не называйте моего имени». «Да как это вообще возможно?» – удивился Ричард. «Ведь мы с вами не знакомы, даже ни разу не виделись». Сара нажала на дверную кнопку, вышла из машины и поманила Томасину за собой. Он почти уже наполовину вылез, но потом снова плюхнулся на сиденье. «Тут есть еще кое-что. Я хочу, чтобы вы это знали. Про еду, которая меня кормит в толстом Фредди. За еду я всегда сам плачу, не считая того первого раза, когда меня взяли в оборот. И все это я делаю ради жены». чтобы с ней ничего не случилось, а не за тем, чтобы получить что-то задарма. Я понимаю, они, скорее всего, что-то таскают у меня из грузовика, а может и нет, но я не из их банды.